«Но, милочка...» — обратилась миссис Оуэнс к фигуре. Из трёх осталась уже одна. «Он живой. Мы — нет. Как вы себе это представляете?» Ребёнок озадачно смотрел на обеих. Потянулся сначала к одной, потом к другой, но схватил только воздух. Призрак его матери быстро таял. «Да...» — произнесла миссис Оуэнс в ответ на слова, которые слышала только она одна. «Да...» «Если это возможно?» Она повернулась к стоящему рядом мужчине. «А ты, Оуэнс, станешь ли ты отцом этому малышу?» «Я э, отцом?» — наморщил лоб Оуэнс. «У нас ведь не было детей, а его мать просит, чтобы мы его защитили. Ты согласен?» Человек в черном плаще выбрался из зарослей среди старых обитых надгробий и осторожно пошел вперед. Нас спугнул сову, и она бесшумно улетела прочь. Человек увидел ребёнка, и глаза его загорелись торжеством. Оуэнс знал, что думает его жена, когда говорит таким тоном. Не зря же они были вместе до гробовой доски и после добрых 250 лет. «Вы твёрдо уверены, что хотите этого, миссис Оуэнс, вне всяких сомнений?» «Уверена, как ни в чём и никогда». «Тогда я согласен. Если вы решили стать ему матерью, я буду отцом». «Слышали?» Миссис Оуэнс повернулась к мерцавшей фигуре, от которой остались лишь смутные очертания, похожие на отблеск зорницы. Фигура сказала ещё что-то, слышное только миссис Оуэнс, и исчезла. «Больше мы её не увидим». — сказал мистер Оуэнс. — В следующий раз она проснётся на своём кладбище или там, куда направляется. Миссис Оуэнс нагнулась и протянула к малышу руки. — Иди сюда, — ласково позвала она. — Иди к мамочке. Человек по имени Джек уже шёл к ним, держа в руке нож. Вдруг ему показалось, будто ребёнка окутал завиток тумана И мальчик исчез. Остались только сырой туман, докачающаяся трава. Джек моргнул и потянул носом воздух. Что-то случилось, но он не мог понять, что. Из глубины его глотки вырвалось злобное ворчание хищника, упустившего добычу. «Эй!» — крикнул человек по имени Джек. «Может, ребёнок спрятался за кустом?» Голос был мрачным, грубым и каким-то странным. Словно мужчина не привык говорить. Кладбище не раскрывало своих секретов. «Эй!» — снова позвал он, надеясь, что ребёнок хныкнет, залепечет или хотя бы шевельнётся. К его удивлению в ответ прозвучал бархатистый голос. «Вам помочь?» Человек по имени Джек был высокого роста. Этот ещё выше. Джек был весь в чёрном. Одежда этого... И еще чернее. Всем, кто замечал Джека за делом, он не любил, когда его замечали. Становилось страшно, тревожно или как-то не по себе. Но когда Джек посмотрел на незнакомца, ему самому стало не по себе. — Эх, кое-кого еще, — сказал человек по имени Джек, спрятав руку в карман плаща так, чтобы нож оставался наготове. «На запертом кладбище среди ночи?» — уточнил незнакомец. «Ребенка», — ответил человек по имени Джек. «Я просто шел мимо и услышал детский плач. Заглянул за ограду, а там ребенок. Что бы сделал другой на моем месте?» «Рукоплещу вашей гражданской сознательности». «Однако, найди вы ребёнка, как бы вы отсюда выбрались? С ним на руках через стену не перелезть». «Я бы кричал, пока меня кто-нибудь не услышал бы и не выпустил», сказал человек по имени Джек. Тяжёлый звон ключей. «Этот кто-нибудь я», заметил незнакомец. «Я бы вас и выпустил». Он выбрал из связки большой ключ и сказал, «Прошу за мной». Человек по имени Джек двинулся следом за незнакомцем, одновременно вытаскивая из кармана нож. «Так вы смотритель?» «Я? О да, в некотором роде». Чем ближе они подходили к воротам, тем дальше оставался ребёнок. У Джека не было в этом никаких сомнений. «Зато», — подумал он, — «у смотрителя есть ключи». «Удар ножа в темноте, и всё. А потом можно искать ребёнка хоть до утра». Он поднял нож. «Если ребёнок и был», — не оглядываясь, произнёс смотритель, «на кладбище он бы не пробрался. Вы наверняка ошибаетесь. Да и как сюда могло попасть дитя? Скорее всего, вы слышали ночную птицу или кошку, а то и лису». «Между прочим, 30 лет назад здесь прекратили хранить и объявили кладбище природным заповедником. Теперь подумайте хорошенько и скажите, точно ли вы видели ребёнка?» Человек по имени Джек задумался. Незнакомец знакомится от калитку. «Лисы. Они издают очень странные звуки, удивительно похожие на плач. Нет, сэр». «Ваш визит на кладбище был ошибкой. Ребенок, которого вы ищете, вас где-то ждет, но не здесь». Он секунду помолчал, чтобы эта мысль прочнее закрепилась в голове Джека и торжественно открыл калитку. «Очень рад знакомству. Надеюсь, снаружи вы найдете все, что ищете». Человек по имени Джек оказался за калиткой. Незнакомец остался внутри, запер замок. И убрал ключ. «А вы куда?» Удивился человек по имени Джек. «Это не единственный выход», объяснил незнакомец. «Мой автомобиль стоит по ту сторону холма. Не беспокойтесь обо мне. А еще лучше...